Эпиграф. Однажды собственными ушами слышал следующий разговор. Дайте срок, говорил некто. Вот там-то. и рек должны произойти на днях серьезные замешательства. Без нас дело не обойдется. Шагу без нас не сделают, ораторствовал другой. Только зевать на этом деле не следует, не то как раз перебьют дорогу. Михаил Салтыков, господа ташкенцы. Кроме тех границ, которых невозможно определить, Ташкент существует еще и за границей, там же. Это не первый и не последний случай, когда лечение великого сатирика спустя десятки лет приобретают заново убийственно конкретный смысл. Порой просто тягчайшая тоска охватывает при виде того, как персонажи и ситуации, и свистящим бичом его гения, Почти полстолетия назад оживают в наши дни после грандиозных исторических катаклизмов, бурно пронесшихся по лицу родной земли. В величайшем изумлении глядишь, ба, знакомые все лица. Оказывается, они не умерли, а только так подмерли малость. Никогда не видел я щедринской коллекции более полной, более пестрой и разнообразно составленной как на зарубежном съезде, заседавшем в подвальных помещениях отеля «Можестик», почему-то названных роскошными залами. Никогда я не ощущал так остро и наглядно, что Щедрин еще вполне современный писатель. Я весьма сомневаюсь, удастся ли деятелям этого съезда реставрировать что-либо из основных элементов революционного периода русской истории. Но этот успех... У них его отнять нельзя, они оживили образы и ситуации великого русского писателя, умершего 35 лет назад. Тут они произвели реставрацию полную, а во всем остальном, ну, об этом ниже. Если бы я не боялся излишеств иностранной терминологии, я бы сказал, что зарубежный съезд прошел под знаком девальвированной реставрации. Реставрация, да, но маленькая. Монархия? Нет, не монархия, а полмонархии. Как в старину существовала полпивная, так теперь воздвигнут был полутрон для полумонарха его императорского высочества, великого князя Николая Николаевича. Вождь все время фигурировал на съезде не как монарх и не как не монарх, а именно как монарха. Монархическая идея потерпела девальвацию. Тоже было с вопросом о земле. Восстановление помещей собственности? Нет, не восстановление помещей собственности, а чтоб заплатили. Нашелся даже на съезде самодельного происхождения мужичок, который сказал, что заплатить, а чего же не заплатить, заплатить можно. Русский мужик не вор какой-нибудь. Мажестиковые помещики девальвировали идею помещего землевладения в идею помещей продажи земли, захватившему ее уже крестьянам. Девальвировали орла, девальвировали и решетку. Но отказавшись от реставрации основных китов своего бытия, они от одного не могли отказаться, от самих себя. Я знаю, без дальнейшего это звучит парадоксом. Это действительно парадокс всего мира созерцания именитых зарубежников, но парадокс очень поучительный. Что поражало каждого зрителя этого сборища, это надо было видеть. Это чугунная уверенность этих людей в своем праве и в своей возможности на Руси. над Россией еще похозяйствовать. Они весьма сомневаются в том, получат ли они свои земли, свое его императорское величество, словом, основы своего дореволюционного бытия. Но в чем, видимо, они совершенно не сомневаются, это реставрация самих себя, как господствующие на Руси силы. Многие из них уже в том возрасте, Еще в том состоянии разумения, когда им не чужда мысль о том, что мы не доживем, но у них сильно родовое сознание. Не мы так наши, не надо даже прибавлять дети, важно, что наши. Если не дети, то приемыши, главное наши. Царь колокол не звонит, царь пушка не стреляет, но звонари и пушкари старорежимные Абсолютно лишены чувства своей социально-политической отставки, хотя весьма сомневаются в том, будут ли еще когда-нибудь царь-колокол звонить и царь-пушка стрелять. Исчезли функции. Но зачем же исчезать функционерам? Невозможно, немыслимо. И скачет реакционный всадник верхом на палочке в твердом убеждении, что самый нужнейший для России человек он на палочке в Россию въедет, и Россия скажет ему, Добро пожаловать. Так складывается психология и реставрация не социально-политических отношений, а социально-политической группы. В этом и заключается поучительный парадокс. Если бы кто-нибудь задался целью составить приличный компендиум всего того, что было сказано и написано мажестиковыми гостями по основным вопросам русской жизни, то без особого труда можно было бы скомпоновать этот либеральный документ удовлетворяющий вполне любителей формулы, не то чтобы уж очень, но и не совсем так. Для того, чтобы это понять, нужно иметь в виду одну важную деталь съезда. Самые зубастые щуки-реакции шли здесь под руководством либеральствующих карасей. Щуки оказались организационно и культурно достаточно беспомощными и неуклюжими, чтобы караси культурно и организационно более опытные не взяли в свои руки режиссуру всего этого спектакля. Караси оказались достаточно покладистыми, чтобы щуки боялись прямого предательства. Ну, правда, полного доверия не было. И было много моментов, когда щуки раскрывали пасти, чтобы карасей проглотить. Но тогда караси спасались тем, что запевали «Его императорское высочество, великий князь Николай Николаевич» «Или» его императорскому высочеству, великому князю Николаю Николаевичу, и вместо того, чтобы глотать карася, приходилось, омереченные этими звуками щуки, кричать «Ура!». Вот в первом ряду сидит Марков Второй против струбы и готов съесть его. Но пойди, ешь его, когда он встает и произносит заклятие «Его императорское высочество, великий князь Николай Николаевич». Глотка, раскрытая для расправы, как пробка, забивается патриотическим восторгом. Ценою величайших унижений, стивых телодвижений, пос, кучки свихнувшихся культурных людей во главе со струве кое-как с грехом пополам удавалось прикрывать самые рискованные места в социально-политической наготе правого большинства съезда. Близость к Булонскому лесу действует все-таки иначе, чем близость к Беловежской пуще. Пребывание на западноевропейской почве в гостях Французской республики все-таки кое чему обязывало. Распоясываться приходилось в градусах не слишком высоких. Устроить в Париже спектакль в стиле чайной союзы русского народа представлялось не совсем удобным. И жалко было смотреть на этих людей. Хотелось рявкнуть во всю мощь: «Убирайтесь ко всем чертям, профессора несчастные!» Дайте свободу выражаться, что за мучение такое, кто здесь хозяин. И тогда воистину несчастный, глубоко несчастный, совершенно измученный, измочаленный профессора выпускали на эстраду какого-нибудь Ольденбурга со снотворным докладом о том, о сём, и убаюканная аудитория на время затихала, засыпала. С точным каналом для накипавшего раздражения служили также и те моменты съезда, о которых склонные к поэзии репортеры обыкновенно пишут, весь зал содрогался в порыве горячего воодушевления. Эти порывы воодушевления ошибочно было бы считать ложными и деланными. Нет, они были вполне искренними, вполне выражали внутреннее и душевное состояние воодушевлявшихся. Во время двух таких порывов я пристально всматривался в лица И я видел ясно, у этих людей за душой ничего нет. Бродят только в уме и сердце тени померкших идеалов, шлепаются клочья загнивших от времени знамен, катятся по ухабистой, забулыженной дороге в небытие пустая бочка, в которой некогда содержалось крепкое вино социально-политических привилегий. Вот они, стоя и надрывисто кричат «Ура!» и невозможно избавиться от впечатления, то это они всю свою соднящую боль, свою бессильную досаду выкрикивают, что грохот и шум так потому велики, что бочка-то пустая. Лица злые, рты широко раскрыты. Некоторые закрыли в упоительной доске глаза свои, другие бросают свои «Ура!» прямо на кафедру, в лицо профессорам, как мстительные булыжники. «Ура! На Надьте вам, надьте вам, ура, ура! Какой-то облегчающий разряд раздраженной тоски, какое-то густо замешанное истошное ругательство в форме монархической манифестации. Старым, облезшим, ревматическим и подагрическим львам подносят на оловянной тарелке вываренную в либерально-октябрийском соусе склизкую морковь. Разве можно тут не взвыть в порыве горячего воодушевления? Разве можно сказать, что тут нет искренности? Нет, искренности здесь было довольно. Я могу сказать, что кроме этой ноты неискренности, больше ничего и не было. Собравшись воедино, российская контрреволюция не могла сформулировать своей программы или вообще чего-либо программно подобного. В этом, если хотите, заключается важное историческое значение зарубежного съезда. Хороша — хорошая погода. Плоха — плохая погода. Но самая худшая погода — это никакая погода. Казалось, что вот соберутся сливки российской реакции и усилиями коллективного разума. И коллективные воли произведут на свет некую хартию реакционных вольностей, отольют свои аппетиты и выжделения в законченные формулы программного типа. Это была бы, с их точки зрения, хорошая, с нашей очень плохая погода, но, во всяком случае, это была бы погода, так нет же. Оказалось, что никакой погоды они не создали. Или, вернее, создали самую отвратительную из всех возможных погод, которая так и называется «никакая погода». Были аппетиты, да еще какие, были вожделения, да еще какие, а программы, что называется, ни синь пороха. И нет более рокового для этой публики признака ее социально-политического опустошения, чем это их программное бессилие и бесплодие. Еще раз в максимально наглядной форме подтвердился тот в своем роде социологический закон, что ресторанное меню в политическую программу превратить чрезвычайно трудно. Даже сложением, перечислением подряд талики разных требований программы не создать. Нужно для этого иметь еще внутреннюю связь с той или иной уже выявившейся или выявляющейся тенденцией социально-политического развития данной страны для того, чтобы появился живой импульс к систематической связи своих социально-политических пожеланий. Вот этого у зарубежников не было ни грана. Социально-политическая опустошенность собравшихся привела к тому, что после многих месяцев подготовки и многих дней съезда члены его разошлись и разъехались без всякого программного итога. Были приняты разные резолюции. Но замечательно, что резолюции эти все носят характер поспешно взволнованных опровержений. Мы не за реставрацию, мы не за возвращение земли помещикам, мы не говорим о восстановлении монархии, Мы не стоим за месть и расправу в случае нашей победы. Мы не, мы не клевета, ложь. Это было собрание трусливое и малодушное, боявшиеся самое себя, пугливо озиравшиеся на стол прессы. Что скажут? Что напишут последние новости? Какие предатели и доносчики из наших же побегут тайком к Милюкову и разболтают ему дела домашние? Была сделана попытка по самому острому вопросу об органе собраться наедине, без этих неприятных людей прессы. В этом заговоре против гласности участвовал редактор освобождения и возрождения Струве. И смешно сказать, стол прессы одержал победу над столом президиума. Сдержанный протест прессы привел бычка на веревочке. Говори при всех, валяй. Заседание, посвященное органу, и очень скандальное заседание, было публичным. Этот инцидент с прессой еще более подчеркнул социально-политическую пришибленность и опустошенность съезда, его безволие и растерянность. Когда после съезда возрождение и отдельные члены съезда пытались подвести итоги моростяковым родением, то ничего член-раздельного, кроме возглашения вождя, предъявить не удалось. Я хочу в виде исключения привести одну цитату из статьи «Возрождение. Итоги зарубежного съезда» 12 апреля, которая как нельзя ярче характеризует эту сторону дела. Передовик газеты писал, «На съезде практически осязательно сказалось ни с чем не сравнимое строительное значение идеи и факта объединения вокруг великого князя Николая Николаевича. Люди спорили горячо и страстно о путях и способах, но неизменно пребывали в одной общей меже, неизменно оставались одной патриотической семьей, нерушимо связанной именем и личностью своего вождя. Этот факт, это обнаружение внутренней дисциплины, приведшее, несмотря на все разногласия, к общим решениям, может быть, самое значительное объективное достижение съезда. Имя и личность, а что еще? Больше ничего. Не идеи, не цели и не пути, а имя и личность. История, конечно, знает много примеров, когда имя и личность какого-нибудь вождя или и вождя с большой буквы символизирует ту или иную волевую устремленность эпохи. Процесс нарастания и воплощения такого символа обыкновенно таков. Эпоха порождает какие-нибудь потребности, Массы начинают попытки их осуществления, появляется личность, яркая, сильная, индивидуальность, которая объективирует смутные чаяния масс, придает их движению организованный характер, подчиняет это движение себе и в итоге дает этому движению свое имя. Когда достигнута эта стадия движения, тогда действительно достаточно произнести это имя, чтобы тем самым выразить основной смысл движения господствующую идею данного класса или эпохи. При этом необходимо иметь в виду следующее. необходимо на очень крупной индивидуальности, возглавившую очень сильное движение, для того, чтобы имя этой индивидуальности стало именем-символом. Сначала личность, и потом лишь имя. Вразительном противоречии с этим обычным ходом явления стоит идеология зарубежников. Недаром в приведенной выше цитате из «Возрождения» сначала упоминается имя, а затем лишь личность. И уж совсем ничего не говорится о том, чем и как эта личность связана с каким-нибудь движением. Попробуйте в самом деле вложить какое-нибудь неумопостигаемое, а историческое и политическое конкретное содержание в эту личность. Стоит ли Николай Николаевич Романов во главе каких-нибудь интервенционных замыслов и подготовки? Мы обязаны верить господам зарубежникам, утверждающим, что это чистая клевета. Стоит ли Николай Николаевич Романов во главе военных легионов? Собирает ли он их? Подготавливает ли он их из числа русских людей, чтобы когда наступит час ворваться в Россию и опрокинуть господствующую власть? Нет, и этого нет за личностью. Может быть, хоть в прошлом эта личность стояла во главе армии, боровшихся с советской властью, принимала видное участие в белом движении, сколачивала штабы, командовала корпусами, вела в бой людей, так ведь и этого тоже нет. В эти страшные годы гражданской войны Когда лилась кровь и кипели страсти, когда тысячи и тысячи погибали за Россию или против России, личность была где-то в стране и не вмешивалась. Ведь это же поразительно, ведь это же загадочно. Оставим в стране наши демократические мерки, но возьмем мерки зарубежников. Что для них, участников, бардов и псалмопевцев белой борьбы в имени его? Видали ли его? Слыхали ли его в самые страшные минуты те сотни тысяч молодежи, которые погибали от ТИФа и Ран на Украине, в Крыму, на Урале, в Сибири? Каким же образом пустое для белой борьбы имя становится полнозвучным для людей, мечтающих о ее возобновлении? Еще одна знаменательная деталь. На зарубежном съезде поразительно мало для такого собрания говорилось об армии, а той, несуществующей уже армии, Врангеле, которая до сих пор являлась обычной приправой патриотического красноречия правого лагеря. Видимо, и это содержание правой идеологии как-то и сварилось. Каким же содержанием напоить личность и имя, если и этого тоже уже нет? Перед нами печальный итог. Ни интервенции, ни русского похода отсюда туда, ни армии, ни дел и славы в прошлом белой борьбы, ни дел и славы в настоящем, за что же такая честь и в чем тут притягательный магнит? Мы ровно ничего не найдем, если будем искать там, где имя и личность. Ибо не в имени и не в личности тут дело, а в титуле и звании его. Императорское высочество — великий князь. Не он, а его. Он отсутствует. Присутствует только его императорское высочество. Не имя и тем менее личность, а унаследованный титул — императорское высочество. Вот это только это объединяло людей, собравшихся в отеле мужестик. Вот та общая межа, на которые оттаптывали друг другу ноги различные крылья съезда. Это даже не монархическая идея, это только монархическое чувство. На монархическую идею у многих из этих людей не хватает уже смелости. Провозгласить ее программно у них уже нет решимости. Но кто может запретить людям монархию любить? Кто может запретить людям кричать «Ура!» порой гармонию пьюсь, над вымыслом слезами обольюсь? Кто может воспретить обливаться слезами над монархическим замыслом. И не было на этом съезде более разительного проявления его идейной пустоты, как-то бегство под крылышко слезами облитого замысла. Им нужно было до зареза иметь что-нибудь сильное, большое, властное, чтобы не умереть от сознания своей безжизненности. И тогда они себя навентили и взвентили в пафос монархической мистификации как страус прячет перед опасностью свою голову в песок. Так они все поспешно совали свои головы под корону и так глубоко залезли под нее, что ничего почти снаружи не видать было. Высший пункт в жизни этого съезда был вместе с тем высшим пунктом его безжизненности. Нет никакого сомнения, многие члены съезда ощущали его беспредметность и никчемность. Но у этих людей есть твердая уверенность в своей миссии. Твердая уверенность, основанная единственно на желании, был бы вождь, будут и ведомый, был бы носитель, будет наносимое, был бы аппетит, будет и кушанье, или иными словами, были бы черти, болото будет. Эти парадоксально перевернутые соотношения вещей и речения народной мудрости единственно поддерживали недельную жизнь этого сборища. В этом смысле возрождение и говорило о строительном значении объединения вокруг великого князя Николая Николаевича. Все остальное приложится, были бы черти, болото будет. А когда попробовали устроить прелиминарное, к будущему всероссийскому болоту, маленькое эмигрантское болотце здесь, то и на это сил не хватило. Тут начинается скандальная для этого съезда история с органом. Предполагалось создать в эмиграции публично правового типа организацию, возглавляемую вождем, и управляющую различными странами жизни эмигрантской массы. Перед духовным взором инициаторов носился балканский образец, созданный гением Скоржинского и Палеолога. Там, на Балканах, еще и поныне царствуют эти люди, терроризируя, угнетая и издеваясь над несчастной, политически темной и морально забитой беженской массой. Орган имел задачи балканизировать всю эмиграцию и за пределами С Совершенно серьезным видом инициаторы предлагали принять детально разработанный проект органа, в котором все было предусмотрено. Видимо, ни у кого из инициаторов этого дела ни на минуту не возникало сомнения, а захочет ли эмиграция этому эмигрантскому правительству подчиниться. Было нечто глубоко унтерпришибеевское в этом сознании своего права вязать и решать судьбы эмиграции. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает. Во всем селе только я один, можно сказать, знаю, как обходиться с людьми простого звания. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной армус в Варшаве служил, в штабе. Представьте же себе более обиду этих людей, когда в результате жарких схваток по вопросу об органе Браво, унтер-офицер вышел со съезда всего только унтерофицерской офицерской вдовой, которая сама себя высекла. По уверению профессора Алексинского, создание органа было главной задачей съезда, а съезд разошелся не только без органа, но и без какого-либо организационного исполнительного центра. Создана была только исполнительно-финансовая комиссия, как выразился автор проекта, органа Трепов для завершения работы съезда. Так после семейно танцевального благотворительного вечера поздно ночью, когда гости уже разошлись, дамы-патронессы еще остаются, чтобы собрать остатки буфета, подвести счета и раздать все полагающиеся на чай. Так осуществилось ни с чем не сравнимое строительное возрождение, курсив. Значение факта и идея объединения вокруг великого князя Николая Николаевича. Да, надо воистину окончательно потерять чувство смешного или рассчитывать ни на с чем не тупоумие читателей, чтоб после такого убийственно жалкого итога организаторских и строительных стремлений инициаторов съезда писать о строительном значении, да ни с чем не сравнимым идеи объединения вокруг лица. История с органом. Наглядно показалось, что именно лицо, вождь, имя, все эти малюсенькие вещи с большой буквы окончательно добили у строителей съезда разума активности. Все эти большие вещи с маленькой буквы съезд потом обливался. Погибал в напряженном старании своем не разойтись с тем, что думает, что хочет оно, лицо, оно, имя, а оно, вместо того, чтобы облегчить муки этих несчастных людей, и сказать, повелеть ясно и просто подать мне такое-то решение по вопросу об органе, приказал им быть в своем решении свободными без обязательства. Однако такое свободное решение съезда принять, Но они не хотели быть свободными, боялись быть свободными. Опасаясь, что свободное решение может оказаться таким, которое лицо отвергнет, а тогда все погибнет. А лицо ограничивалось одним только заявлением. Если орган создадите, орган должен быть подчинен мне, а дальше поступайте, как вам подскажет ваша совесть. Оно не понимало, что раз оно не лицо, а лицо, то тем самым в корне уничтожается возможность свободного решения. Вот почему. Отказ от давления на волю съезда сделал его еще более несвободным, чем прямой приказ вынести такое-то и такое-то решение. Получилось пошлое и позорное не только для политического, но и для человеческого достоинства членов съезда положение мужа под башмаком жены, требующий, чтобы муж сам, без подсказа, попал в самую точку ее загадочных желаний и капризов.